аппарат соответствует требованиям нормативных документов и, следовательно, его воздействие на человека не является вредным. Шарлатанские методики очень любят обвешиваться так называемыми погремушками в виде золотых медалей каких-нибудь выставок, дипломов и медалей РАН, ЕАЭН, МАИСУ, РАН. не путать с РАМН